Установить шефа Камалова Будагова мне, конечно, не удалось. Можно не сомневаться, что такое существует. И Рахимова по его приказу убивали специалисты Радиса. Это все, что мне удалось узнать. То, что меня хотели просто привелить, это достаточно. Действительно усмехнулся полковник. Это должно быть не очень приятно. Деньги у меня, доложил дронга я их почти не потратил. Родионов перед смертью во время нашего последнего свидания говорил, что мне нужно будет слетать и в Лондон. Да, Иваницкий придвинулся к Дронго и, насколько позволяла темная ночь, посмотрел ему в глаза. А кто он сообщил, что его убили? Я был на том месте, где... И там это произошло. Продавщица мне все рассказала. Убийство было совершено у нее на глазах. Вам сказали неправильно, вдруг произнес Иваницкий. Полковник Родионов жив. На Всем стало известно, что он был во время перестрелки на своей даче и сумел оттуда вовремя сбежать. Приехавшие сотрудники милиции нашли на его даче полтора десятка трупов, среди которых был и убитый Исахан Караханов. Труп погибшего Караханова демонстрировали по телевидению. И создавалось впечатление, что напавшие на дачу грузинского лидера группы чеченцев были отбиты и понесли большие потери. Такие разговоры выводили из себя Гурама. Мало того, что он потерял своего союзника и сам едва не погиб, теперь против него настраивали всех чеченцев, живущих в России и без того не очень хорошо относившихся к грузинским группировкам. Противостояние чеченцев и грузин в Абхазии всем было хорошо и известно. Не бегать же по улицам с криками, что погибший Караханов был убит, когда сражался на его стороне. И именно в этот момент к нему позвонил единственный человек, который мог оказать реальную помощь. Это был Филя Рубинчик. Правда, он позвонил не сразу и не сам. Расстроенный последними событиями и скрывающийся от журналистов Гурам Хативай, Сидел дома, когда ему позвонили от рубинчика и попросили разрешение принести аппарат для разговора между рубинчиками-хотеварью. Гурам, уже не никому, приказал своему американскому инженеру проверить этот аппарат. Или Американец добросовестно осматривал 4 часа аппарат, после чего разрешил его установку. Восхищенный американец даже заявил, что подобный прибор представляет собой прекрасное достижение технического прогресса. сопровождение пятерых охранников Хотивари и американского инженера посудействовать очень осторожно под внимательными взглядами стольких людей. Сам аппарат представлял собой небольшой черный ящик средних размеров. В длину он был около 30 сантиметров и толщиной около 4. Однако он был довольно тяжелый, около 2 килограммов веса. Монтер довольно быстро установил этот аппарат, после чего обратился к Хотивари, угрюм наблюдавшему за установкой этого аппарата. Это так называемый телефонный шифратор ТС-24М, лучшая модель. Ну и что, спросил Хотивари. говорит при ваших людях, спросил монтёр. Уходите все. Зураб, ты останься, приказал Хотивари одному из своих людей. И ты тоже останься, разрешил он своему американскому специалисту.